Глава 16. Мирослава зашла в гостиницу, оглядела богатый интерьер и заказала номер. Услышав стоимость номера за сутки, постаралась сохранить на лице скучающее безразличное выражение. «Вы отдохнуть или по делу?» – спросил ее любопытный портье. «Мы с вами об этом потом посекретничаем». Лукаво подмигнула она обалдевшему парню. Но молодой человек, видимо, был не промах. Он быстро сообразил, что к чему и, подумав, что провести время с обеспеченной девушкой совсем даже неплохо, шепнул, выдавая ей ключ. Я дежурю до двенадцати. Тогда в пол первого встретимся в баре. Нет, лучше не здесь, а в Посейдоне. Что это? Ночной клуб в двух шагах от моря. Я буду ждать вас с пол первого возле стоянки. Хорошо, улыбнулась она, поняв, на что рассчитывает парень. Но развеивать его заблуждение не входило в ее планы, поэтому она оставила его порхать в радужных мечтах. Парень почему-то был уверен, что она замужем, хоть на пальце Мирославы и не было кольца. Но работая в одной из самых престижных гостиниц города, он уяснил для себя, что большинство приезжающих на курорт без жен мужчин холосты, а женщины, оставившие дома мужей, считают себя на время отдыха незамужними. Мирослава зашла в номер и сразу отправилась в душ, после чего выпила стакан минеральной воды без газа и прилегла на кровать. Она достала сотовый и набрала номер своего детективного агентства. Детективное агентство Мирослава слушает. Прозвучал несколько печальный голос Мориса. Привет, это я, Мирослава. Сразу обрадовался он. Докладываю. Долетела хорошо, устроилась в гостинице Чайка и испытываю угрызение совести. Почему? удивился он. Потому что цена за номер фантастическая, и мне жалко Инессу. Ничего, вы же предупредили их, и оплатил задаток Куприянов. Надо думать, он и остальное заплатит. К сожалению, наши ученые еще не могут швыряться деньгами. Это да, согласился Миндаугас, вспомнив скромный отечественный автомобиль глеба. Но зато я уже успела подцепить кавалера, похвасталась Мирослава. Быстро вы, однако! хмыкнул Морис. И кто он? Угадай, с трех раз. Олигарх, мимо, воротила местного бизнеса. Нет. Падишах, выпалил Морис. Нужен он мне сто лет. Тогда я сдаюсь. Партье! партье «Конечно! Для детектива наиценнейший кадр!» «Ах, да, как я не догадался!» «Потому что ты в первую очередь думаешь об удовольствии!» Морис тихо рассмеялся в трубку. «Лучше скажи мне, как там мой самый дорогой в мире мужчина?» «Усатый притворяется, что дремлет, но уши у него ходуном ходят!» «Поднеси к какому-нибудь из его ушек трубку!» «Сейчас, говорите!» «Дон, солнышко мое, как я соскучилась!» Кот Точи скачал на все четыре лапы обнюхал трубку и стал издавать самые разнообразные звуки, жалуясь на свою судьбу. «Маленький мой, я скоро приеду. Передай трубку Морису. Миндауга, слышавший весь разговор, улыбнулся и проговорил. «Я слушаю». Морис: Шура звонил?» «Нет». «Ты пока ему не говори, где я». «А что сказать?» «Скажи, что я тебе не сказала». «Он не поверит». «Это его проблема. Я позвоню тебе завтра. Пока». «Пока» проговорил моррис не сразу положив трубку на рычаг мирослава же проспала до вечера потом сходила в кафе и заказала легкий ужин после чего спустилась к морю и прошлась по набережной затем вернулась в номер переоделась и в пять минут первого спустилась вниз за стойкой уже был другой партия не спеша она отправилась на стоянку освещенные фонарями все деревья казались одинаковыми только пальмы и кипарисы выделялись из общей массы Возле стоянки она заметила одинокую фигуру и направилась к ней. Парень тоже заметил ее и устремился навстречу. «Я думал, что вы уже не придете», — вырвалось у него. «А что, разве уже полпервого?» — улыбнулась Мирослава. «Вот-вот будет», — он облизал губы. «Как вас зовут?» — спросила Мирослава. «А то вы мое имя знаете, а я ваше нет». «Меня зовут Виталий. Вам нравится ваша работа?» «В нашем городе с работой напряженка, так что, можно сказать, мне повезло». К тому же я учусь на заочном. И ваша будущая профессия? Гостиничный бизнес», – пожал он плечами. «Ну что ж, идемте». Мирослава кивнула на светящееся здание клуба. По всей видимости, Виталий был частым гостем клуба, так как охранники поздоровались с ним за руку и с интересом осмотрели Мирославу с головы до ног. Волгина подумала о том, что в клуб Виталий ходит все время с разными женщинами. Мальчик он смазливый, а дама на курорте не прочь развлечься. Ее предположение подтвердило и та уверенность, с которой он подвел ее к столику возле пальмы, и та скорость, с которой возле них оказался официант с меню. «Вы принесите нам пару коктейлей», — сказала Мирослава, — «а мы пока решим, что заказать». Мирослава заметила, как официант подмигнул Виталию, и тот опустил голову, делая вид, что рассматривает меню. Главным образом, чтобы скрыть проскользнувшую в уголке рта улыбку. Как только официант, поставивший коктейль, отошел от столика... Мирослава сунула под нос Виталику свое удостоверение. Сначала он застыл в недоумении, а потом возмутился. «Мы так не договаривались». «Договоримся сейчас», — ласково улыбнулась ему Мирослава. «Что вы имеете в виду?» — скорее прошипел, чем прошептал он. «Ты ответишь на ряд моих вопросов, а я оплачу ужин и пребывание в клубе, и мы расстанемся друзьями». «А если нет, то врагами». Взглянув на выражение ее лица, он решил, что лучше выбрать первый вариант и, тяжело вздохнув, ответил. «Ладно, ваша взяла, я согласен». «Вот и умница. Заказывай». «А вы точно заплатите?» «Точно», — усмехнулась она, заметив его бегающий взгляд. Сначала Виталий решил, гулять так гулять, но потом передумал, прикинув, что наглеть все-таки не стоит, сделал заказ в пределах разумного. Официант, скорее всего, находился где-то в зоне видимости, так как подлетел к их столику, как только Виталий махнул рукой. «Я смотрю, вы здесь постоянный посетитель» обронила Волгина. «Бываю иногда», неохотно отозвался Виталий. «А, кстати, как ваша фамилия?» «Зачем вам моя фамилия?» насторожился парень. «Для расширения кругозора», проговорила Мирослава, не отводя взгляда от его лица. «Усов», нехотя произнес Виталий. «Вот и прекрасно, теперь можно поговорить». «Можно я сначала поем?» спросил он. «Ешь, конечно». Разрешила она великодушно и сама принялась за крабовый салат. — Вы впервые в нашем городе? — спросил Виталий, расправившись с закусками, первым и вторым. Она кивнула, улыбаясь. — У нас много интересных мест. Можно сходить посмотреть? — воодушевился он. — Сэр, не правда ли сегодня прекрасная погода? — Что? — удивился Усов. — Я говорю, что пора переходить к делу. — А, ну спрашивайте. Меня интересует один из ваших бывших постояльцев. Некто Аркадий Семенович Бессонов. — Кто это? — непонимающе вытаращился Виталий. Саксофонист. А, вспомнил Лусов, это тот, который устроил у нас переполох? Переполох? Ну да, ему стало плохо. Кажется, давление поднялось. Дружки его вызвали скорую. Какие дружки? Ну, тоже музыканты, в отличие от Бессонова, их я хорошо знаю. Почему? Потому что они у нас часто останавливаются, вернее, всякий раз, как приезжают на гастроли. А бессонов в первый раз. Где же он останавливался до этого? Понятия не имею, повел плечами Виталий. Вы сказали, что Бессонов устроил в вашей гостинице переполох, но назвать вызов скорой переполохом трудно. Если бы скорая один раз приезжала, а то трижды, мы уже перепугались, как бы он прямо у нас ласты не склеил. Но Бог миловал. Правда, чувствовал он себя настолько плохо, что встать с постели не мог. И утром его друзья наняли ему сиделку. Сиделку? Ну да, чтобы сидела с ним и днем, и ночью. Следила, чтобы его состояние не ухудшилось. Вы проверяли документы у сиделки? «А оно мне надо?» – обиделся Виталий. «Вы хотя бы можете ее описать?» «Конечно могу. Чернявая, глазастая». «Что значит глазастая?» «Глаза большие, темные и точно фары». «Желтые?» «Нет, говорю же, темные, типа темно-карие». «А почему вы сравнили их с фарами?» «Ну, сравнил и сравнил. Должна же быть причина». «Ну, Виталий задумался. Они то ли светятся, то ли сияют изнутри». «А еще что вы можете сказать о ней?» «Смуглая. Цыганка, что ли?» Почему сразу цыганка? Вы, сказали, чернявая, смуглая, с темными глазами. И что с того? Местная девушка. Хотя она и не очень молодая. Так она девушка или все-таки не очень молодая? Чего вы к словам цепляетесь? Ощетинил Усов. Работа у меня такая. Сколько, по-вашему, лет сиделки? Лет тридцать будет. А может, и с Гаком. И сколько она дежурила у постели Бессонова? Трое суток точно. А потом... Потом ему позвонили из дома и сказали, что теща померла. А сиделка, Ушла она. Выходит, что гастроли квартета полностью сорвались. Вроде дружки его пытались что-то играть втроем, но слушатели в основном остались недовольны. Требовали возврата денег? Не так, чтобы шибко. Им сказали, что саксофонист слег. А потом еще и тещу приплели. Действительно, зачем? Как зачем? Удивился непонятливости детектива Виталий. Чтобы на совесть надавить. Народ засовестится? и денег назад за раскупленные билеты требовать не станет. Сработало? Не требовали? Я же говорю, не шибко. То есть нашлись те, кто не усовестился? Естественно. Так, вернемся к Бессонову. Он все эти три дня провел в своем номере. В мое дежурство точно не выходил. А сменщик мой Серега Маврин. У него можете спросить. Только я думаю, что Серега вам то же самое скажет. То есть тратить деньги на Серегу вы не советуете? Улыбнулась Мирослава. Так и не выйдет у вас ничего. Хитро прищурился Виталий. Это еще почему? Потому что Серега мало того, что женат, он еще и с хвостом. С хвостом или с прицепом. И пояснил. Двое детей у Сереги. И он верный муж и примерный отец? Типа того. Что же вы не берете с него пример? Под дело Усова Мирослава. Под юбкой я еще насидеться успею, когда женюсь. А пока мне погулять охота. Ну ладно, сказала Мирослава. Вы гуляете, а я покину вас. Как это? Вы же обещали. «Ничего, кроме денег, я не обещала». Усмехнулась Мирослава и положила на стол несколько крупных купюр. «Это за один ужин много», вырвалась у Виталия. «Это еще вам и за информацию». «А, спасибо». Мирослава почувствовала, что у Усова отлегло от сердца. И уже вдогонку ей он крикнул. «Если что, обращайтесь». «Все непременно», бросила она, не оборачиваясь. Вернувшись в гостиницу, Мирослава взяла ключ от номера и, наклонившись к портье, спросила. «Вы Сергей?» «Да», — удивился он. «Вы дежурили в дни, когда у вас останавливался музыкальный квартет?» «Да», — ответил он настороженно. «А почему вы спрашиваете?» «Я детектив». Мирослава протянула ему лицензию. «Понятно». Однако Волгина видела, что ему ничего не понятно. Но все-таки, не давая ему время на размышления, спросила. «Одному из них стало плохо?» «Да, саксофонисту. Друзья вызвали скорую?» «Это в тот день, когда дежурил Виталий. Он мне и рассказал». А ваше дежурство все прошло спокойно? В целом, да. Скорая больше не приезжала? Нет, но с ним сидела сиделка. Вы ее видели? Да, она выходила несколько раз. Вы могли бы ее описать? Да ничего особенного, проговорил Сергей. Среднего роста в белом халате, кожа смуглая, глаза широко расставленные, карие, волосы каштановые, ближе к черному, голос едва уловимый хрипотцой. То ли она раньше много курила, то ли от природы такой. А в гостинице она не курила? «Нет, а табаком от нее не пахло. А сколько ей, по-вашему, лет?» «Года 34-35. Как она себя вела?» «Я заметил, что она нервничала. И даже подумал, не стало ли хуже ее подопечному. Но тогда бы она его одного не оставила. Вот и я про то же. Наверное, она нервничала не из-за больного, а из-за себя». «Из-за себя?» «Ну да, ведь всякое может быть. Например, она с мужем поругалась». «Она замужем?» «Кольцо обручальное на пальце у нее было». Скажите, а посторонних вы в этот день в гостинице не заметили? Вы имеете в виду в холле? Нет, на этажах или, например, кто-то по лестнице поднимался. Серега вздохнул и покаялся. Был один случай. Какая-то тетка вошла в холл с самым скучающим видом, и вдруг, ничего не спросив у меня, рванула к лифту. Я ей кричу «Вы куда?» А она на вид вроде полная, а шустрая, как ящерица. Пока Никитич прибежал, постоять вместо меня за стойкой, ее и след простыл. Я постучался во все номера. Спрашивал, приходили ли к ним гости. Все ответили, что нет. А врываться в номера мы не имеем права. Я все подсобные помещения осмотрел. Даже в служебный туалет заглянул. Дежурная по этажу не видела, куда делась эта дама. Она сказала, что в одном из номеров раздался крик. Она бросилась туда. Но ей не открыли. И все стихло. Она и вернулась назад. Потом еще подумала, что кто-то смотрел телевизор. И там в фильме кто-то закричал. А эта дама потом не спустилась через некоторое время вниз. Не поверите, развел руками Сергей. Не спускалась. Как кверху поднялась. Я уж грешным делом подумал, не померещилось ли мне. А затем добавил. Но «Ну, если честно, я мог ее и просмотреть. Почему? Начались звонки. Звонили саксофонисту. Но он не сразу взял трубку. А сиделка? Она тоже. Чем она это объяснила? Сказала, что задремала. Это было ночью? Так нет же, днем. Странно. Но потом она проснулась и дала трубку саксофонисту. Оказывается, это звонила его жена, чтобы сообщить «Ну, вы понимаете», – вздохнул он. И неожиданно выпалил. Я уж грешным делом подумал, не занялась ли сиделка сексом со своим подопечным. Если сильно увлеклись, то могли и не обращать внимания на звонок. «Все может быть», – согласилась Мирослава. «Спасибо вам». «Да не за что. Я потом, когда увидел его, понял, что ему не до секса». «Почему?» «Больно уж плохо он выглядел». «Потом говорили, что чтобы он перенес перелет домой...» Ему накололи всяких уколов. Мирослава кивнула и поднялась к себе. Уже укладываясь в постель, она укорила себя в том, что не догадалась расспросить о посторонних Виталия Усова. Но засыпая, успокоила себя. «Ничего, завтра спрошу». Но на следующий день утром она отправилась на пляж. Купаться было уже холодновато. Поэтому она просто ходила по берегу. Любовалась набегающей на берег и отходящей назад волной. Шум моря успокаивал ее и приводил в порядок ее мысли. Завтракать она отправилась в маленькое кафе, расположенное на выступе скалы, нависающей над морем. «Интересно», — подумала Мирослава, — «отвалится ли эта скала когда-нибудь вместе с кафе в море?» Пришла к выводу, что это не исключено, и тут же успокоила себя. Но случится это не сейчас. Потом она пару раз позвонила Морису, и он сказал ей, что Шура звонит по нескольку раз в день и выпытывает у него ее местонахождение. «Надеюсь, ты молчишь?» — рассмеялась Мирослава. «Как партизан?» – заверил он и добавил. Звонила Инесса Бессонова. «Я объяснил ей, что вы заняты ее делом и на месте вас нет». Она спросила, где я. «Нет, только попросила звонить, если будет что-то новое». Наконец на дежурство заступил Виталий Усов. И Мирослава сразу же подошла к нему. «Привет!» Виталий сделал вид, что они незнакомы, и спросил официальным тоном. «Чем я могу вам помочь?» Мирослава чарующе улыбнулась и сказала. Мне включить громкость и напомнить тебе о том, что мы знакомы? Нет, не надо. Испугавшись огласки, быстро ответил он. Тогда ответь, пожалуйста, на два моих вопроса. Спрашивайте уже, — ответил он с видом обреченного. Во время твоего дежурства сюда не заходили посторонние люди? В холле постоянно кто-то крутится. Я имею в виду не хол. Прорваться наверх, минуя меня, никто не пытался. Если вас интересует именно это. Не только. Со значением проговорила Мирослава. Сверху. Нехотя признался он. Спустилась какая-то одышливая тетка. «Ну вот вам крест. Я не видел, как она поднималась. И не знаю, у кого она была. Если бы она была хотя бы молодой, можно было бы предположить, что это ночная бабочка. А так?» Она была очень старая. «В районе пятидесяти, а может и больше». «Спасибо, Виталик», — улыбнулась она. Усов не проронил в ответ ни слова. Но Мирославе было уже не до него. Она уже полностью сосредоточилась на неизвестной. Итак, Усов не видел, как она поднялась но видел, как она спустилась. Во время дежурства Сергея она наоборот поднялась, но затем из гостиницы так и не вышла. «Прямо какое-то местное привидение получается», подумала Мирослава. Так как в привидение Волгина не верила, то попыталась найти объяснение исчезновению женщины естественным способом. Но каким? Даму убили и спрятали труп? Однако сделать в гостинице это не так легко. Дама занимается воровством в номерах, является в гостиницу под видом солидной Матроны а покидает ее, например, по пожарной лестнице. Ночью это куда ни шло, но испарилась она среди ясного дня. Тетку на пожарной лестнице непременно кто-то бы заметил. «А что, если это не тетка?» – мелькнула в голове детектива шальная мысль. «А кто?» Мирославе невольно вспомнился бородатый анекдот. Папаша мечется под окнами дома в ожидании рождения ребенка. Вдруг ему сообщают. «Ваша жена родила». Счастливый отец вопит. «Мальчика?» «Нет». «А кого?» следует изумленный вопрос. «Так и у меня получается», подумала Мирослава. «Что, если это был мужчина?» «Ну что делать в гостинице, переодетому женщиной-мужчине?» «Во-первых, здесь мог жить его любовник, которого он мог скомпрометировать, если бы пришел в своем натуральном виде. Ведь у партнера может быть семья, да и коллеги могут отнестись негативно, узнав о его нетрадиционной ориентации. Все-таки мы, к счастью, живем не на Западе. Это первый вариант. А второй – Женщина переоделся перед уходом из гостиницы тот, кто здесь жил. Но зачем? Чтобы опять же пойти к кому-то на свидание? Или предаться пороку на стороне? Ни один из вариантов исключить нельзя. Проверить почти невозможно. Мирослава забралась в кресло с ногами и стала думать о том, как же ей не хватает Дона. «О!» — воскликнула она. «Мне нужен сейчас Морис». Она набрала номер агентства. «Детективное агентство Мирослава слушает», — прозвучал в трубке голос Миндаугаса. Море, солнышко, здравствуй!» «Здравствуйте», — произнес он несколько растерянно, озадачено ее жарким приветствием. «Морис, помоги, срочно узнай, кто прилетел в наш город ночью или утром в день убийства Самсоновой, и кто улетел в этот же день поздно утром или в начале дня. Хорошо. Смотреть лица боевого пола? Да, исключая детей и семей с детьми. А если семья без детей?» — уточнил он. «Их на всякий случай внеси в список». Вам позвонить в гостиничный номер или на сотовый. Лучше на сотовый он будет со мной. Хорошо. Сидеть в номере Мирославе абсолютно не хотелось. Когда она пребывала в ожидании, то стены комнат имели странную тенденцию приближаться друг к другу, сужая пространство. Одним словом, давили. Вот и сейчас они уже начали на нее давить. Поэтому она поспешно покинула свой номер. Ряды пальм обрамляли ступени, спускающиеся на набережную. На самой набережной бродили толпы народа. И это в октябре-то, подумала Мирослава. Но она умела абстрагироваться от окружающих и даже среди людей умела чувствовать себя наедине с собой и природой. Как ей это удавалось, неизвестно. Но факт оставался фактом. Над розовыми петуниями кружились огромные бабочки. Когда их крылья касались края лепестков, раздавалось характерное шуршание шелка. Две высокие скалы стояли, прижавшись друг к другу, и смотрели в морскую даль. Волны сладко мурлыкая терлись, а серый камень головами. Солнце неспешно плыло в небе. Его отражение в море не казалось плоским. Оно словно упругий мяч прыгало по волнам, и золотистые брызги растекались в штрихи, прочерчивая зыбкую дорогу в неизвестность. В то время как Мирослава вдыхала аромат петуний и любовалась морем, Наполеонов выискал таки еще одного подозреваемого. Им оказался непутевый племянник Глафиры Марковны Ивановой, живший прямо под квартирой Бессоновых. Племянника звали Севой. В день убийства Ивановой дома не было. Зато ее племянник приходил несколько раз. Видели его многие, но изначально не придали этому значения, так как Севка постоянно крутился возле своей тетки. Прибегая к ней, то выпросить денег, то просто подкормиться. Родители устали пристраивать Севку на работу и махнули на него рукой. Но любой работе он держался не более двух недель. Теперь Сева клялся, что он устроился работать маляром в сельскую церковь, и батюшка послал его в город за краской. К тетке же Севка забежал просто навестить ее. И не застав ее дома, в тот же день купил краску и уехал в село. Батюшка и другие люди, бывшие там, могут подтвердить, что больше он никуда не отлучался. Но следователя интересовал один определенный день. День убийства Самсоновой. И именно в него-то Сева был в подъезде. Наполеонов уже потирал руки. Вот он, долго ускользавший от него преступник. Сам Севка, Севастьян Петрович Гречкин, признаваться ни в чем не желал. И нудил одно и то же, мол, я встал на путь исправления. «Как же встал он?» – думал Наполеонов. И на каждом допросе требовал сознаться, куда он запрятал деньги. «Не брал я никаких денег и никого не трогал», – твердил Севка. Но следователь был уверен, что дожмет подозреваемого. Все, что ему нужно, это время. Так нет же. К нему в кабинет с утра пораньше вкатился круглый, как колобок, небольшого роста человек в черной сутане. Представился священником сельской церкви села Приречного отцом Василием, и потребовал немедленно освободить его работника Севастьяна Петровича Гречкина. «Батюшка, вы меня простите, конечно, но...» Но священник, несмотря на свой рост, обладавший густым басом, рыкнул. «Не позволю! Не имеете права людей божьих хватать среди бела дня без всякого повода!» «Да помилуйте!» – взмолился следователь. «Отец Василий, как же это без повода? У меня вот где...» Наполеонов выразительно постучал ребром ладони по шее. «Убийство висит!» «Знать ничего не знаю», — гремел священник. «Освободите Севастьяна Петровича Гречкина немедленно». Священник изловчился и грохнул по столу следователя кулаком. «Не могу я его освободить», — упирался Наполеонов. Тогда отец Василий пригрозил пожаловаться на него начальству. И нет бы жаловался своему небесному начальству. Против этого Наполеонов никаких возражений не имел. Но священник во что бы то ни стал хотел жаловаться непосредственному начальнику следователя. Наполеонов печенка чуял, что отец Василий отобьет у него своего работника, и останется он опять без подозреваемого. По несколько раз в день звонил Наполеонов в агентство, но Морис уверял его, что понятия не имеет, где Мирослава. «Врет, как сивый мерин», — думал про себя следователь, но противопоставить словам Бендаугаса ничего не мог. Звонил он и на сотовой Мирославы, но он был отключен, и Наполеонов прекрасно знал, что он валялся в ее комнате, так как, отправляясь в командировке, Она брала совсем другой телефон, номер которого был известен только Миндаугасу. того хоть каленым железом жги, не признается. Следователю оставалось только тяжело вздыхать и ускоренным темпом искать улики, доказывающие виновность Севастьяна Петровича Гречкина. А они, как назло, не находились. Да к тому же с утра Элла сообщила, что отцу Василию удалось добиться аудиенции у Федора Поликарповича Солодникова. А ближе к обеду начальник позвонил Наполеонову и проговорил подозрительно мягким голосом. «Саша, ты как-то поделикатнее с божьими-то людьми». «Федор Поликарпович», – завопил следователь. «Так ведь убийство. Возьми подписку о невыезде и отпусти Малира под ответственность отца Василия», – рякнул Солодовников, не оставив Наполеонову выбора. Божьего человека пришлось отпустить, и отец Василий увез его на своих раздолбанных «Жигулях», на прощание заверив метавшего икру Наполеонова. «Сын мой, положись на волю Божью» и сойдет на тебя озарение и благодать». Следователь вздохнул и попросил. «Отец Василий, вы лучше пообещайте мне со своего маляра глаз не спускать. За это, сын мой, можешь не беспокоиться». Наполеонов поднял очи горе. А что ему еще оставалось? Как не уповать на волю Божью?